Глава двадцать девятая На земле валялись трупы ванов, но на ветвях висели новые. Мы прибежали как раз в тот момент, когда очередной воин бросился с ветки. Послышался хруст. Его тело дёрнулось и зависло с петлёй на шее. «Что здесь происходит?» — вырвалось у меня. «Они сошли с ума!» — гневно прокричал Сенго, схватив одного из солдат. Тот шагал к дереву со стеклянными глазами, но звонкая оплеуха привела его в чувство. «Ты что творишь, мать твою?» — ругался глава клана. «Вот она бы, сан!» — солдат упал на колени. «Простите мою слабость, но эти голоса заставляют...» «Что за голоса?» «В голове...» — продолжал тот, клоняясь в землю. «Они приказывают повеситься!» «Кубире Они!» — воскликнула Сарата и указала на кровоточащие обрубленные верёвки. «Дух самоубийц!» «Да чтоб вас!» «Рубите дерево!» — приказал Сэнго. «Живо!» Не стоило это произнести, как в воздухе за свистели ветви. Дерево ожило и хлестало пованам, отгоняя от тебя прочь. Трупы, что висели на ветках, болтались словно переспелые плоды смерти. Несколько воинов отлетело в сторону с расщечёнными лицами, оросив землю кровью. Другому повезло ещё меньше. Одна из плотных ветвей ударила так, что разрубила ему наполовину шею. Всё это произошло буквально за считанные секунды, и больше никто не осмелился подобраться к дереву. Никто, кроме меня. «Отойдите!» — рыкнул на солдат, стоявших впереди. Те послушно разбежались в стороны. Я поднял руку и ударил сияющей волной. Та пронеслась к дереву, срубив несколько буйных веток, но, врезавшись в ствол, не причинила особого вреда. Ещё удар и ещё. Каждая волна становилась слабее предыдущей. Силы покидали меня. Магию, которую я только пытался обуздать, оказалась не столь мощной, как хотелось бы. «Сукико!» — воскликнул стоявший рядом с Энго. «Ты чего расслабился? Монстров крушил, как дайкон, а здесь сухое дерево!» Чёрт не думал, что до этого дойдёт. Я схватился за рукоять меча и вскинул его перед собой. Белая плотная лента, спрятавшая лезвие, распустилась и упала под ноги. Металл сверкнул на солнце, а от моих ладоней по клинку пробежали голубые молнии. «Ну ладно, кубиры Они, посмотрим, насколько ты силён». Я взмахнул оружием, и то приятно прогудело в воздухе. Словно меч долго ждал, когда я освобожу его из заточения траурной ткани. Собрав все силы в руках, ударил по направлению к дереву. С лезвия сорвалась длинная сияющая линия, стремительно пролетела над землей, срубая дергающиеся ветви, и врезалась в ствол. Послышался жуткий треск. В разные стороны полетели щепки. Дерево застонало, словно живое существо, и наклонилось над ветхими домами, но не упало. Мне удалось разбить часть ствола, но не срубить его окончательно. Зараза, крепкая тварь. Кубироони довольно живуч, заговорила Сара, подойдя ко мне, ведь он питается душами убитых ванов. Ничего, для меня это не проблема. Посмотрев на воинов, понял, что те уже пришли в себя и с любопытством наблюдают за мной. Значит, голоса в голове их оставили. Это хороший знак. Очередной взмах, и вторая сверкающая линия полетела в сторону противника. И когда она врезалась в дерево, ствол буквально взорвался, осыпав нас щепками. По деревне прокатился протяжный гул, в котором угадывался вой животного. Дерево качнулось и опрокинулось на крыши домов. Послышался жуткий грохот. Хлипкие постройки разломались, словно карточные, а в воздух взметнулись клубы пыли. Мы прикрыли лица, чтобы не дышать той дрянью, что окружила нас, и справиться с пылью помогла Саратэ. Женщина раскинула в стороны руки и крутанулась на месте. С кончиков её пальцев сорвались потоки воздуха, развеявшие серый туман, И уже через пару мгновений мы смогли оценить масштаб разрушений. Ага, выдохнул Сенга, сделав несколько шагов вперёд. Да ты не размениваешься по мелочам. Я не ответил, но остановил его, вытянув руку с мечом вправо, преграждая парню путь. Тот удивлённо посмотрел на меня, но отвечать я не собирался, пока что и сам не понимал, что не так. Однако ответ не заставил себя долго ждать. Зря. Простонало нечто из разбитого ствола. «Зря вы пришли!» Кора зашевелилась, будто была жидкой, и пошла волнами, словно изнутри пытался выбраться эмбрион. А через секунду раздался хруст, и перед нами выскочило мерзкое существо. Больше всего оно напоминало сморщенного и сутулого карлика. Без одежды, но нижняя его часть оказалась деревянной. Огромные глаза смотрели на нас с лютой ненавистью. На лбу два загнутых рога, тоже, кстати, деревянных, и с них свисают петли, словно настоящие, только в миниатюре. «Я доберусь до каждого!» — скрипело существо, как старая дверная петля, и ткнуло в нас крючковатым пальцем. «Не дайте!» Но Сарата не успела закончить, как тварь ринулась к разрушенным домам и исчезла в клубах пыли. Несколько солдат бросились следом, но я сделал лишь шаг и моментально оказался перед ними. Те встали как вкопанные, ошалело оборачиваясь. Ведь всего секунду назад я стоял в паре дёпо заде, а теперь его нет. Просто сказал я. Магия Кубиры исчезла, как и он сам, можете не искать. Ты уверен? к нам двинулся Сэнга. Да, коротко ответил я и спетал меч за спину. При этом белая лента, что до этого скрывала клинок, вновь обмоталась вокруг него, что заставило других ванов, да и меня самого, удивлённо поднять брови. Тогда Однако главе Ватанабы не позволили договорить. В небесах раздался злобный рев, а через пару секунд на нас спикировали пернатые рептилии. «По домам!» — воскликнул Сенга, понимая, что с такой стаей нам не справиться. Воины резво бросились к спасительным, хоть и разбитым зданиям. Даже я последовал за ними, чтобы не нарваться на лишние неприятности. И Цумаден, вроде так звали монстров. Они могли представлять угрозу даже для меня. Что стоит нескольким тварям схватить и поднять ванна в воздух? Проще простого — оттуда сбросить на острые камни. Даже если костюм из шкуры Мору и выдержит, то мне может переломать все кости. Ну или здорово помять, а это нам сейчас совершенно ни к чему. Ванны притаились за стенами домов, где наголову грозилась упасть проходившаяся крыша. Но нас это не беспокоило. Твари не успели даже протянуть когти, когда на улице никого не осталось. Но, как ни странно, мы их не интересовали. Монстры хватали трупы, валявшиеся у дерева, и вновь взмывали к небесам, и уже через несколько секунд снаружи воцарилась тишина. Чёрт, что они задумали? Я вновь осторожно выглянул из-за укрытия, но никого не заметил, вообще никого. Улица была пустынна, как и тогда, когда мы только ступили на берег, ни трупов крестьян, ни монстров. И как это понимать? простонал Сенга, выбираясь на улицу. Это значит, что впереди нас ждут ещё большие неприятности, ответил я, встав рядом. Надо быть готовым. Конечно, смысла продолжать поиски неизвестно чего не было, и порядевший отряд вернулся к паромам. Там нас встретили обеспокоенные воины, рассказавшие, что видели в канале головы водяных монстров, а над лодками парили летающие, но никто из них не нападал. Чудища просто наблюдали за паромами. «Думаешь, нам позволили спуститься по течению дальше?» — спросил Сэнго. «Да, смышлёный парень». «Ими кто-то управляет, ты и сам это понимаешь», — ответил я, заходя на борт вместе с Саратэ. «И этому незнакомцу что-то от нас надо, иначе бы натравил свою орду уже сейчас». «Мне это не нравится», — произнёс тот. «Согласен, всё вышло из-под контроля. Теперь мы играем в чужую игру, правил которой даже не знаем». «И что ты предлагаешь?» Вы можете вернуться домой, а я продолжу поиски. Только оставьте карту. Даже не думая об этом, усмехнулся Сэнго. Я просто так не сдамся, чтобы меня заклеймили как труса, что попятился словно рак, когда над его родным кланом нависла опасность. Мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Да неужели? Да ведь и сам не останавливаешься. Сколько монстров уже уничтожил? Сколько раз виделся или общался с потусторонним? Не забывай, что я не простой воин, мягко ответил я. В ту секунду паром тронулся в путь и меня чуть повело в сторону. У меня есть костюм из шкуры Моро, а ещё магия и меч Фуцунуси. Моро, Моро, задумчиво пробормотал парень. Ты их хоть раз встречал? В наших краях этих тварей как ни странно нет. Многие считают их выдумкой, которой ваш клан пугает остальных. Вот смотри. Я достал обычный кинжал, вытянул руку и ударил по предплечью со всего маха. Но осталь лишь скользнула в сторону, не причинив ни мне, ни одежде никакого вреда. Глаза Сэнго удивлённо распахнулись. Так это правда? спросил он, прикоснувшись к моему костюму. Да, кивнул в ответ. Мне довелось с ними повстречаться. Не должен тебе сказать, что пронзить их может только божественное оружие или тень. Тень? Скажем так, злобный дух, живущий в теле человека и помогающий ему. Но в нашем мире такие не встречаются. «То есть ты заявляешь, что встречался с кем-то из другого мира?» «Было дело». Я с улыбкой вспомнил Ника и его выдающуюся подружку с металлическим диском в голове. «Но это не имеет к нашему делу отношения. Просто именно тогда нам пришлось взобраться на горы Мору, где и встретили нескольких твари. Да, они реальны. А еще...» «Что?» «Пришло время для их нового вторжения. Мы не знаем, когда оно произойдет». Но с каждым разом твари становятся всё сильнее, и если они ещё накопили силы, то боюсь представить, что произойдёт при новом нашествии». Сэнго задумчиво посмотрел вперёд. Там, где холодные воды канала бились волнами о сухие берега пустынных земель, и подобный контраст завораживал. «Я могу помочь», — наконец произнёс он. «Каким образом?» «Выделю войска. Если всё, что ты говоришь, правда, то проблемы могут возникнуть и у нас». «Так оно и будет», — согласился я. Только твои ваны нам не помогут. Мору — это порождение самой тьмы. Против них нужна магия. С этим тоже не проблема, — хмыкнул Сэнгу. С десяток хороших магов я точно найду. В клане моей жены таких хватает. Кабояси? Не думаю, что они захотят нам помочь. А кто их спрашивает? Он повернулся ко мне и усмехнулся. Старик от суши в моих руках. Собственно, как и всё остальное на их землях. Тебе не кажется, что ты заговариваешься? Нисколько. Просто ты должен понять, Цукико. Если взял на себя ответственность, то и веди себя как лидер. Твои мягкие отношения со слугами рано или поздно приведут к тому, что они расслабятся. Начнутся беспорядки, воровство, убийства. Ваны быстро слабеют духом, если их не держать в кулаках. Беспорядки? Я вспомнил наказание с собаками. Крики виновных стояли такие, что в ушах звенело. Да ещё и клеймо позора теперь у них навсегда. Нет, не думаю, что мои подчинённые будут бунтовать. Всё же я тоже могу показать свою силу. Хорошо, вновь заговорил я. Решим это, когда вернёмся. Если вернёмся,